Эпилог. Я вошла в дом и отшатнулась. Мимо с криком пролетела Налли, держа за ухо своего любимого медведя. «Поегай со мной!» Маленькие ножки несли ее в гостиную. Обогнув два кресла, дочка уже бежала обратно, пытаясь второй рукой поймать кого-то невидимого. «Ну, поигай не унималась она. «Поегай!» Возле парадной лестницы искорка споткнулась. Но только я выпустила Эши, как наша двухлетняя дочь оказалась на подушке из черных крупиц, громко хихикая. «Папа, быстрее! Он уйдет!» Указала она в сторону обеденного зала и засучила ножками. Я подняла взгляд. Акфар вымученно вздохнул, сидя на середине лестницы и опираясь руками на колени. Взъерошив волосы, он встал. «Почему так долго?» «Прости», — не сдержала я улыбку. Она нашла этого духа возле дома моей матери, а потом гнала его досюда с требованием поиграть с ней. Бедный. Каждый раз стоило оставить Налли с Акфаром, он потом жаловался на нее. В такие моменты я любила вспоминать жестокого мужчину, который меня ни во что не ставил, а теперь не мог управиться с дочерью. Сам граф Фаргас, холодный и молчаливый, резкий, властный, скупой на теплые слова, каждый раз терпел поражение в схватке с маленькой искоркой. поймала донеслось из обеденного зала. «Ой, папа, он не захотел играть! Он и чес!» Огорчилась малышка, возвращаясь бегом в холл, но заметила меня и с радостным блеском в глазах бросилась мне в объятия. «Сколько раз тебе говорить, что с духами не нужно играть?» «Но они густные!» выпятила нижнюю губу Налли и вдруг захлопала ресницами. «Мишка! Папа, где мой Мишка?» «Пойдем!» Спустился с лестницы Акфар и поднял дочь на руки. Поищем твою игрушку. А ты сегодня больше не вздумай выходить из дома. Я тебя отпустил только на два часа. Проворчал он, посмотрев на меня и зашагал в обеденный зал. Где спрятался твой Мишка? Только ради таких моментов хотелось почаще навещать Игрис, чтобы потом возвращаться. Встречать радость в глазах дочери, видеть угрюмое лицо мужа, который вскоре смягчится. Понимать, что меня ждут и любят, и наслаждаться этим знанием. О подобном я когда-то не смела мечтать. «Как там твоя подруга?» Словно нехотя поинтересовался Акфар. «Знаешь, превосходно!» Тут же поспешила я за ним и встала в дверях. После того, как Налли прикоснулась к ее запястью и знак проявился, она не переставала надеяться, что встретит свою пару. «Не поверишь, вчера они с отцом ездили в Шор. Как думаешь, что произошло?» «Вот и замечательно!» Хмуро отозвался муж, взглянув под стол. Осталось еще освободить всех духов, найти последних безглазых и восстановить хромайны. — Так вот, где твой мишка? нали захлопала ладоши и спрыгнула с рук фара но только потянулась к игрушке, как та, будто ожила и начала убегать от нее. Дочка захихикала и поспешила следом. А муж коротко улыбнулся, но тут же принял серьезный вид, явно собираясь еще поворчать по поводу моего долгого отсутствия. Нужно было согласиться на няню. Шагнула я к нему и убрала упавшую на лоб прядь. У нее есть родители. Перехватил мою руку муж и уже собрался демонстративно ее оттолкнуть. Вот только в глазах блеснул игривый огонек. Он притянул меня к себе и впился в губы жестоким поцелуем, хотя бы так наказывая за опоздание. «Упал!» Огорчилась искорка, и Акфар слегка впился пальцами в мою кожу. Явно в этот момент возвращая контроль над запущенным в мишку Эши. Вокруг нас затопали маленькие ножки. Раздался детский хохот. В воздухе затрещало от соединения белых и чёрных крупиц. «Я скучал, моя мышка», — признался муж, оторвавшись от моих губ. «И я», — ответила от чистого сердца и вдруг вспомнила одну важную вещь. Айна отозвалась. «Где?» «В храме. Я сегодня решила навестить отца». «Кстати, он просил передать благодарность за всё, что ты сделал для него». «Так вот, по дороге назад я заглянула в перестроенный храм без и снова обратилась к ней» поэтому задержалась. Она, наконец, ответила Акфар, даже рассказала, как так получилось, что стала отверженной и едва не исчезла из нашего мира. «Налли, Мишка хочет спать», вдруг обратился к дочери муж. «Пойдем уложим его в кроватку». Он подхватил искурку на руки, а спустя полчаса сел во главе стола в обеденном зале со словами. «Война закончилась». «Правда? Сегодня пришло известие. Знаешь, что странно?» Задумчиво потер он подбородок, позволив служанке налить себе чаю. Закончилось не потому, что три отступили, а наши вы перестали нападать. Я думал, мы защищались, но по итогу бились за чужие земли. Это был отвлекающий маневр, закивала я. Айна это тоже рассказала. Понимаешь, безгласым нужно было отвести внимание от себя, чтобы война делала положение союзных стран бедственным и не получалось сосредоточиться на внутренней политике. «Безгласые». Зло процедил Акфар, сжав чайную ложечку в кулаке. «Помнишь того мужчину, который рассыпался возле обители? Это был первый. С него все пошло». Я помешала Сахару, раздумывая, с чего начать историю, услышанную от богини. «Ты не задумывался, почему триссанцы так отличаются от нас?» Айна сказала, что раньше воздух везде был наполнен эши, как у них. Из-за нее в людях проявлялись своеобразные способности, которые зачастую оказывались во вред носителю поэтому она предложила очистить землю и даровать возможность управления крупицами. Согласился только наш западный край, богиня очистила все до самого Приморья. Да, воздух у нас разный. Еще когда меня взяли в плен, я долго не мог привыкнуть, что крупицы повсюду. Но не такие, какие-то непрекаянные. В общем, появился человек, трясанец, обладающий даром вытягивания чужой энергии, который тоже захотел подчинить себе Эши. Он переселился в наши края. Отрекся от прошлого и много лет служил Айне, каждый день умоляя ее смилостивиться и наделить его даром. А едва добился своего, ему почему-то оказалось мало. В последующие десятилетия он начал поглощать уже не энергию, а чужие крупицы. Внедрял их в тела других, затем мучил и высасывал, тем самым убивая. А едва богиня прознала про него и решила помешать, как оказалось, что он уже начал свою бурную деятельность. Не дал объединиться нескольким парам, распускал слухи скрывал знаки, а после начал разрушать хромайны. аквар потер переносицу и недовольно вздохнул. Вот на что способен один человек. Да. Из-за своего ненасытного желания он превратился в монстра и потерял возможность говорить. Жил только благодаря смертям одаренных людей и присвоению еще не нашедшей другого хозяина Эши. Кстати, черная метка — это знак пары Безгласова, с помощью которой он и забрал у меня мои крупицы. Муж со звоном поставил кружку на блюдце, не желая вспоминать те тяжелые дни, но вдруг прислушался. Резко встал. Отодвинув стул, поспешил в холл, а я побежала за ним. «Поегай!» — донесся сверху тонкий голосок Налли. «Поегай со мной!» «Бедный еще не ушел!» Покачал головой аквар и, подарив мне короткий поцелуй, поторопился к дочери. «Дух не бедный!» — провела я мужа взглядом. Он тянется к искорке, чтобы очиститься и обрести спокойствие. «Поигай!» — вновь звоном разлился детский смех. «Я мишку тебе дам!» «Поигай!» Конец книги Читала Елена Прекрасная